Глава 17. Итак, количество людей, проживающих на моей территории, составляет в сумме 30 человек. Из них легализованных всего семеро: Лика и Галена обе подавальщицы, Пени горничная, Сол, главный повар, Стен, садовник разнорабочий, Груф и Олаф конюхи. Их Эйла наняла до того, как прибыли беглецы из другого королевства и их же она вписала в работные грамоты. Остальные являлись на данный момент нелегалами. Харви, главный охотник, с ним еще пятеро мужчин. Имена я их пока не запомнила, но лица уже примелькались. Дети разного возраста, десять человек, три женщины, ой, без Данелла теперь две, и четверо прибывших стариков». И сейчас понятно, почему Ильяна не вписала некоторых в оставшиеся грамоты. Для начала надо было ему купить разрешение на проживание на территории королевства. А денег лишних на это у девушки, естественно, не было. Тут бы зиму прожить и от голода не помереть. «Повар? Помощник на кухне? Горничная?» Шесть дюжих мужиков, каждый по два метра ростом, и с неприлично широкими плечами стояли напротив меня, выпучив глаза и ничего не понимая. «Позвольте пояснить», — вздохнула я, с надеждой глянув на мистера Олдриджа. Тот ободряюще кивнул, но промолчал, не спеша на выручку. Повесила блестящим глазам, становилось ясно. «Поверенный развлекается за мой счет». «Пока купить работные грамоты охранников я не могу», Но у меня есть вот эти шесть позиций, свободных и полностью оплаченных. На первое время, как вам и было обещано, я обеспечу вас едой, крышей над головой и одеждой». Шестеро-вояк остались не у дел, когда закончился контракт у одного торговца. Тот покинул страну, уехав на родину. И теперь они спешно искали хоть какую-нибудь подработку до наступления лета. А временные работники никому не были нужны. Поскольку воины будут свободны только до наступления теплого сезона, именно тогда рисковые коммерсанты отправлялись на закуп в Дальние Королевства и нанимали опытных бойцов, дабы те охраняли их сон в пути. А мне даже на короткий срок вполне приемлемо. Хоть какая-то легализованная охрана в доме. Те два 3 месяца, что они будут под боком, я смогу более-менее расслабиться, если так можно выразиться». «Считайте, будете работать под прикрытием», — вздохнула я, по их лицам понимая, что откажутся. Я не хотела умолять, поэтому, молча сцепив ладони в крепкий замок, принялась ждать, что они решат. Молчание затягивалось. Мои надежды стремительно таяли. Один из них лет сорока, все это время безучастно сидевший чуть в стороне и изредка внимательно на меня поглядывающий, вдруг выдал. «Я буду помощником на кухне». Остальные ошарашенно на него вылупились. «Но, Пит, нечего шуметь. Нам надо где-то жить. И что-то есть еще три месяца. Негоже висеть на шее у родителей Лукаса». Было слышно, как он надавил голосом. И мне сразу стало понятно. «Вот он, лидер группы. А тот, кто говорил до него, скорее всего, заместитель. Ну или кто-то в этом роде». «Хорошо, я тогда вторым поваром пойду. Кое-что с мыслью в готовке». Кивнул зам, молодой человек лет 30, может, чуть старше. «Это только номинально, но и немного придется мне подыграть, когда приедет королевский проверяющий». не смело улыбнулась я, все еще не до конца веря в происходящее. «Неужели удалось? Ура! Сколько времени вам нужно, чтобы собраться?» Деловито поинтересовалась, довольно потирая ладони. «Бедняку сами знаете, собраться только подпоясаться», усмехнулся мой, теперь уже помощник повара. А их главарь снова смолк, но точно продолжал слушать нашу беседу, при этом глядя куда-то в распахнутое окно, где уже вовсю начинался новый день. «Бедняками их назвать можно было, только имея буйное воображение». Все шести расщеголяли в одинаковых костюмах из плотной ткани. На ногах блестели начищенные высокие сапоги со шпорами. Толстый кожаный нагрудник защищал торс, а шлем — голову. Все носили мечи в ладных ножнах. Ну, я предположила, что в неплохих, потому что, на мой неискушенный взгляд, внешне они выглядели вполне презентабельно. А оружие, насколько мне уже было известно, стоило тут баснословных денег. И классные перчатки без пальцев. Тоже такие захотелось. Главилеты. Примечание автора. Это перчатки без пальцев. Есть мнение, что от похожих на них митинок они отличаются наличием перемычек между всеми пальцами. То есть у главилет пальцы все же присутствуют, но укорочены. А у митинок ладонь продевается в единое отверстие и отделен только большой палец. И вообще, мужчины выглядели очень брутально и крайне серьезно. Обученные ратному делу, они когда-то служили в гарнизоне на южной границе, а это уже заявка. В тех краях всегда беспокойно. Степи населяли кровожадные народности, любившие совершать набеги. Встречу мистер Ник назначил на раннее утро. Наемники оказались на удивление пунктуальными и прибыли аккуратно в сходе. Впрочем, как и я. «Люблю обязательных людей и сама стремлюсь быть такой же». Сам Олдридж лично знал только одного из них, того самого заместителя главаря, молодого мужчину по имени Лукас. Поверенные отозвался о нем как о надежном человеке, на которого можно положиться. И родом парень был из дальнего. Всей его компании выгоднее было остановиться в гостях у Лукаса, поскольку в нашем провинциальном городке Цены на продукты и за кров были гораздо ниже, чем в том же Лагроне, одном из крупнейших городов Северной провинции. «Что же, тогда более задерживаться в дальнем у меня нет причин. Пройдемте на выход и дальше в мое поместье». Выдала я автоматом, и моя теперь гвардия потянулась на выход. «Будьте добры, подождите меня пять минут за воротами, я быстро». Оставшись наедине с нотариусом, положила на стол пару монет. «Спасибо вам большое, мистер Олдридж. бы не вы, мне вовек не сыскать тех, кому хоть сколько-нибудь можно доверять». «Забери», — серьезно кивнул на деньги старик. «Я вижу, как тебе сложно. Да и опасно жить, считай, в лесу, столь молоденькой барышне. А тут хоть какая-то защита. Позволь дать тебе небольшой совет». «Выдели часть земель под аренду, объявление снеси глашатаю на рынке. За пару мелких медяшек целый месяц горланить на торжеще станет. Уверен, найдутся семьи, что захотят твою землю возделывать, даже несмотря на каменистые почвы. Ежели цену ломить не станешь, желающие всяко найдутся». «Благодарю, я обдумаю ваши слова». «Да и кто пойдет ко мне? Разбойники лютуют». «Так у тебя вроде тихо было в последнее время». После его замечания я подозрительно прищурилась. «Мне многое известно, леди Эйла, больше, чем вы думаете». Пододвинув ко мне монетки, добавил он. «Поезжайте домой и правильно распорядитесь ресурсами в виде воинов, что поступили к вам на службу». Пренебрегать советами столь знающего человека я никак не могла. Смахнув деньги в карман, благодарно улыбнулась. «Спасибо, мистер Ник. Я запомню вашу доброту и щедрость», — говорила на полном серьезе и столь же торжественно подала ему руку для пожатия. И пусть старик удивился этому жесту, но все же сжал мою ладонь в ответ. Выйдя из дома поверенного, быстро пересекла внутренний дворик, где милая экономка Мариетта что-то наставительно говорила пожилому садовнику. Помахав ей на прощанье, вышла за ворота, где меня ждала моя карета с услужливо распахнутой дверцей и шестеро крутых бойцов. И пусть они временно служат мне, но теперь у меня была возможность поставить Джека на место. Я не собиралась упускать этот шанс и как следует почистить свои леса от разбойников. «Мистер Питер!» Я обратилась напрямую к главному в этой шестерке. «Да, леди Бейл! заинтересованно склонил он голову к плечу. «Спасибо вам. Спасибо, что пожалели девчонку и согласились на непонятно каких условиях служить мне». Глядя в его темно серые глаза, прямо сказала я. И тут впервые на строгих губах мужчины появилась легкая, едва заметная улыбка, полностью преобразившая суровые черты лица. «Есть у вас что-то, леди Бейл? Я готов поставить свою керасу, что не пожалею о своем решении».